Глава пятая Я никогда не встречал доктора Грова и знал его только понаслышке. А известен он был раздражительностью и неуживчивостью, отсталостью взглядов и явной склонностью к жестокости, когда выпьет лишнего. Тем не менее о нем говорили, как о человеке огромного ума, но время и бедствие извратили этот ум и обратили его остроту в желчность и Волес, как я подметил, отзывается о нем хорошо, и Кола тоже. Не сомневаюсь, пожелав, он мог являть большую учтивость, и действительно, не было человека обаятельнее, если он считал вас достойным или равным себе позванию. Но исход любого разговора с Гровом всегда словно бы определял неведомый жребий, и прием, какой он оказывал посетителю, ни в коей мере не зависел от цели визита. Напротив, собеседников он использовал в своих целях и обходился с ними так, как повелевали ему настроение или прихоть. Все это было мне известно, и тем не менее я пошел к нему, так как не нашел более никого, к кому мог бы обратиться за помощью. У меня никогда не было состоятельных друзей, и в то время большинство моих знакомых были еще беднее меня. Я уже уверился, что слышанная мной молва чернила грова, Как она оклеветала Сару, и что доктор также опечален, что его служанку наказала беспричинная злоба. Разумеется, я понимал, что он не захочет, чтобы его участие стало общеизвестным хотя бы ради сохранения доброго имени, но был уверен, что охотно поможет ей тайна. Поэтому я пошел к нему и в конечном итоге навлек на него смерть. Дабы не возникло ошибки, я открыто заявляю об этом факте. Все в своих рассказах излагают собственные выводы и мысли, свои доводы и подозрения о том, как и почему произошло это событие. Были приведены доказательства самого различного толка. Взяв за основу признание на суде, Кола счел Сару виновной и утверждал, что данным под присягой заявлением пренебречь невозможно. Она призналась в содеянном и, следовательно, совершила его. И здесь я согласен с ним. В большинстве случаев это самое весомое доказательство из всех. Престкотт в помрачении прибег к процедуре судопроизводства и юридических доводов, отыскивая, кому выгодно это преступление, а затем, в отсутствие противоречащих его выводу сведений, заключил, что виновен Томас Кен. Доктор Уоллес применил к смерти Грова собственную могучую логику, будучи убежден, что его острый ум способен охватить все относящиеся к делу тонкости и вывести обоснованные умозаключения. Все были уверены в непогрешимости своего судебного метода, на который вынуждены были опираться, ибо единственный свидетель, какой мог разрешить все сомнения, был им недоступен. Никто из них не видел, кто положил в бутылку яд. Я видел. Лорд бэккон в своем новом органоне особо останавливается на доказательствах и с обычным для него блеском, разбирая различные категории улик, во всех усматривает изъян. «Ни одно из доказательств нельзя считать неоспоримым», заключает он. Вывод, который, можно было бы подумать, явится в равной мере погибельным и для ученого, и для законника. Историки и теологи смирились с ним, И первые скромно умеряют свои претензии, а последние воздвигают свои построения на много более надежном фундаменте божественного откровения. Ибо без неоспоримых доказательств, что есть наука, если не превозносимый автором умопостроения? Не имея бесспорной уверенности в составе преступления, как мы вообще можем со спокойной совестью отправлять на виселицу преступников? Свидетели могут лгать. И, как самому мне известно, даже невиновный может сознаться в злодеянии, которого не совершал. Но лорд Бекон не впал в отчаяние и привел один пример указующего перста, взяв название от указательного столба на развилке дорог, который указывает лишь в одном направлении и не допускает иных толкований. Независимый очевидец, не получающий выгоды от своего рассказа, такой, который вследствие благородного происхождения — и изрядного образования способен наблюдать и излагать увиденное, вот самый надежный свидетель. И можно утверждать, что его показания имеют решающую силу, подавляя все меньшие категории свидетельств. На этих страницах я претендую на звание подобного очевидца и заявляю, что мое «последующее повествование» исключает саму возможность дальнейших споров. Я послал доктору Грову короткую записку, в которой просил уделить мне время для беседы и в свой черёд получил записку, в которой он соглашался принять меня в тот же вечер. Вот как вышло, что, быть может, два часа спустя после того, как мистер Кола вышел из колледжа, я постучал в дверь Грова. Разумеется, я не сразу перешел к цели моего визита, пусть я и пришел как проситель, но... Мне не хотелось показаться невоспитанным. Потому мы проговорили добрых три четверти часа, причем наша беседа часто прерывалась громким рыганием и ветрами, которые Гро пускал, громогласно жалуясь на блюда, какими посчитал нужным накормить членов факультета Новый колледж. «Хотел бы я знать, что такое сотворил с ними повар», просипел он после особо тяжкого приступа. Трудно поверить, что можно так варварски испортить добрый ростбиф. Клянусь, под конец он сведет меня в могилу. Знаете, у меня был сегодня гость. Молодой итальянец, ваших, думаю, лет. Он сживал все, не жалуясь. Но вид у него при этом был такой, что мне прямо-таки хотелось расхохотаться ему в лицо. Вот в чем беда этих иностранцев. Слишком привыкли к затейливым соусам. Забыли, что такое настоящее мясо. Свою пищу они употребляют как свою религию. Ха!» Тут он одобрительно хмыкнул в собственной метафоре. «Все такое вычерное и мудреное, так что уже не разберешь, что там внутри, чеснок или ладан. Это одно и то же». И он снова усмехнулся собственной остроумной шутке и как будто даже пожалел, что не придумал ее раньше, чтобы еще более уязвить своего гостя. Я не стал указывать ему на то, что его воззрения на еду представляются мне несколько противоречивыми. Тут он снова застонал и схватился за живот. «Господи, милосердный проклятый повар! Передайте мне вот тот пакетик с порошком, дружок». Я передал ему пакетик. «Что в нём?» «Безотказное слабительное» хотя этот напыщенный итальяшка твердит, что оно опасно. Напротив, Бейт говорит, что оно безвредно, а он ведь королевский лейп медик Если оно подходит для короля, то, надо думать, сойдет и для меня. За него ручаются и авторитеты, и мой собственный опыт. А тут является этот Кола и заявляет, будто оно бесполезно. Чушь! Две щепотки, и кишечник опорожнится во мгновение ока. Я закупил большое количество месяца четыре назад. Как раз для таких случаев. Я думал, мистер Кола врач, поэтому он, наверное, знает, что говорит. Это он так утверждает. Я сам этому не верю. Слишком много в нем иезуитского, чтобы он был настоящим врачом. Насколько я понимаю, он лечит Анну Бланди, которая сломала ногу сказал я, усмотрев в этом возможность перевести беседу в нужное мне русло. При одном только звуке этого имени лицо доктора Грова омрачилось неудовольствием, и он угрожающе заворчал, точно пес, отгоняющий соперника от своей кости. Я что-то такое слышал. Или, точнее, лечил, потому что у нее нет денег заплатить за лечение а мистер Кола, кажется, не может себе позволить лечить бесплатно». Гров хмыкнул, но я не внял этому предупреждению. Так мне хотелось завершить мое дело и удалиться. «Я сам обязался пожертвовать на это два фунта и пять шиллингов. Как мило с вашей стороны. Но мне нужны еще пятнадцать шиллингов, которых у меня в настоящее время нет». «Если вы пришли просить меня о займе...» Мой ответ будет «нет». Но эта девчонка обошлась мне почти в 18 фунтов в год. Из-за нее я едва не лишился обещанного мне прихода. Пусть ее мать хоть завтра умрет, мне нет до того дела. А послушать, что о ней говорят, так она это только заслужила. Если у нее нет денег на лечение, то это следствие ее собственного поведения. И грешно было бы устранять кару, какую она сама на себя навлекла. Но это же ее мать больна. Я тут ни при чем, и это давно уже не мое дело. Позвольте заметить, вы как будто слишком уж печетесь об этой девчонке. С чего бы это? Возможно, я покраснел. И это навело грова на след, ибо его злокозненный ум был поистине остер. А она служит у моей матушки, и это ведь вы посоветовали мне взять ее в служение. «Не так ли, мистер Вуд?» «Выходит, это вы, источник и первопричина, моих из-за нее напастей. И вы, к тому же, оплачиваете ее врачей. Похвальная. Даже, позвольте заметить, необычная забота. Быть может, слухи, какие ходили о ее распущенности, должны были по праву относиться к вам, а не ко мне». Он внимательно поглядел на меня, и я увидел, как по его лицу медленно распространяется радость безошибочной догадки. Скрытность никогда не относилась к качествам, какие я воспитывал в себе или доводил до совершенства. Мое лицо было открытой книгой для всех, умеющих читать. А Гров обладал злобой, какая находит удовольствие в том, чтобы прознать тайны ближних, и завладев ими терзать и преследовать несчастных. Ага, ревнитель древности и его служанка. Он так поглощен своими изысканиями, что у него нет времени жениться, и промеж книг довольствуется баловством с распутной потаскушкой. Так вот в чем дело. Вы держите шлюшку и считаете, что это любовь, и вы разыгрываете из себя кавалера перед этой бесноватой неряхой мысленно рисуете ее себе истинной лоизой ручаетесь деньгами, каких у вас нет, и ждете, что другие дадут вам в долг, дабы вы могли произвести впечатление на свою даму. Только ведь она не дама, мистер Вуд. Далеко не дама. Он поглядел на меня снова, а потом рассмеялся мне прямо в лицо. А, ну надо же, это правда. По лицу вашему вижу, что правда. «Должен сказать, вот шутка-то. Книжный червь и потаскушка. Хорошее название для поэмы. героической эпистолы гигзаметром. Тема, достойная самого мистера Мильтона. Будь предмет, не столь отвратителен для его пера». Тут он опять рассмеялся. мое лицо залилось краской стыда и гнева. Но я знал, что никакие отрицания не переубедят его и не отвлекут от развлечения. «Полните, мистер Вуд!» — продолжал он. «Сами видите, в чем тут соль. Даже вы должны ее видеть. Кроткий ученишка, живущий лишь своей ученостью, копошащийся в своем гнезде из бумаг и свитков, глаза красные от того, что света белого не видит. А все мы спрашиваем себя, почему это такие потуги не приносят плодов? Может, великий труд обретает облик в его мыслях?» Или неспособность сосредоточиться задерживает рождение шедевра. Или сам размах замысла предполагает, что уйдут годы, прежде чем будет явлен созревший плод. А потом мы узнаем — нет, ничего подобного. А все потому что, пока люди думают, будто он трудится, он возится в пыли со служанкой. Больше того, он уговорил мать впустить девку в свой дом, превратив служанку в потоскуху собственную мать в сводню. Скажите же, мистер Вуд, ну разве не преуморительная эта шутка? Теологи учат нас, что жестокость происходит от дьявола, и он верный и есть ее первопричина, ибо, нет сомнения, она имеет под собою зло. Но, полагаю, истинная жестокость происходит из извращения удовольствия. Потому что человек жестокий наслаждается пытками, на какие обрекает других, и как опытный музыкант с виолой или за клависином способен извлечь из инструмента всевозможные гармонии, так жестокосердный по своей воле вызывает муки и унижение, тоску и бесплодный гнев, стыд, сожаление и страх. Есть такие, кто может произвести их все разом или по отдельности, искуснейшими прикосновениями, играя на несчастном инструменте сперва громче, пока движение, вызываемое в уме, не становится почти невыносимым, потом тише, так что страдания чинятся мягко и с обольстительной усладой. Гров был истинным мастером в искусстве жестокости, ибо играл ради удовольствия видеть дело рук своих и восторгаться своим умением. Если Томас Кен, как я подозреваю, постоянно подвергался подобному обращению, то могу лишь восхищаться смирению, с каким он сносил такие нападки, совершаемые, несомненно, без ведома остальных членов факультета. Пытка с глазу на глаз, тем более сладка мучителю и тем более тягостно мучимому, который не может описать своей голгов и другим и не показаться при этом смешным или слабым, и потому подвергается новым мучениям, на сей раз тем, какие сам себе причиняет. Знаю, высказывая все это, я выставляю себя на посмешище. Но поведать это необходимо, и мне остается лишь уповать на сострадание читателя. Все в той или иной мере принуждены были сносить стыд и мучения, и потому всем известно, насколько подобные пытки читают здравости суждения и дурманят мысли. Так что терзаемый чувствует себя побитым зверем на поводке, жаждущим бегства, но не ведающим, как сорваться с веревки, какая удерживает его на месте. Мои муки на том не закончились, ведь Гров слишком хорошо понимал, сколь легкой я был добычей и как просто было навязать мне свою волю. Я не обладаю способностью иных отмахнуться от подобных нападок или выстроить защиту против того, кто желает мне зла. «Сомневаюсь, — сказал он, — что доктор Уоллис станет терпеть присутствие подобной особы в своих архивах, в которых вы черпаете такое удовольствие. Часто случается, что иные своей похотью причиняют больше вреда, чем другие злым умыслом. Подумайте, какое осуждение падет на вашу матушку и все ваше семейство, когда станет известно?» что она содержит блудный дом для своего сына и платит его по тоскухе из своих собственных денег. «Зачем вы это делаете?» В отчаянии спросил я. «Зачем вы терзаете меня?» «Я? Терзаю вас? Почему вы так говорите? Чем же я вас терзаю? Я всего лишь перечисляю факты. Разве это не очевидно?» «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Деяния святых апостолов 4.20 Это слова самого святого Петра. Правильно ли, чтобы грех оставался безнаказанным, а прелюбодеяние — нераскрытым?» Он умолк, и его лицо внезапно потемнело. Все веселье исчезло с него, сменившись чернейшим гневом, словно небеса перед тем, как разверзнуться громом. «Я знаю, что вы за человек, мистер Вуд. Я знаю, это вы». Подослали ко мне девку под видом служанки, дабы ваш приятель, мистер Кен, мог меня опорочить. Я знаю, что это вы распространяли по городу грязные слухи, чтобы очернить мое имя и лишить меня того, что принадлежит мне по праву. Мистер Престкотт мне все рассказал. Он человек столь же честный, сколь вы исполнены лжи и обмана. А потом вы являетесь ко мне просить денег словно неряшливый нищий, протягиваете ко мне запачканные чернилами ручонки. Нет, сударь, вы заслуживаете и получите лишь мою ненависть. Вы думали, будто можете строить козни против меня и избегнуть моего возмездия? Вы нажили себе страшного врага, мистер Вуд, и вскоре узнаете, что это была худшая ошибка в вашей жизни. Благодарю вас за приход потому что теперь я знаю, чем ответить. Я сам прочел вину у вас на лице, и, поверьте мне, отплачу вам сполна. А теперь убирайтесь и не приходите больше. Надеюсь, вы простите меня, что не провожаю вас до дверей. Мой кишечник не может дольше ждать». С чудовищным ветроиспусканием он неуклюже поднялся на ноги и прошел в соседнюю комнату, где, как я услышал, спустил штаны и с неимоверным вздохом облегчения уселся на горшок. Я не мог ничего поделать. Пытаясь защитить себя от его нападок, я потерпел плачевное поражение. Я сидел красным лицом, как младенец, и в ответ сказал каких-то жалких несколько фраз. И все же я был достаточно мужчиной изгорал от ярости, слушая его презрительные слова. Но вместо того, чтобы поступить, как подобает мужчине, я повел себя как дитя. Лишённый возможности благородно бросить ему в лицо мой ответ, я сыграл с ним глупую шутку у него за спиной, а потом, как нашкодивший мальчишка, выскользнул из комнаты, обманывая себя, что, наконец, хоть что-то предпринял в собственную защиту ибо я взял со стола пакетик и все его содержимое высыпал в бутылку коньяка, стоявшую подле его кресла. «Попробуй-ка это», — думал я, выходя из его комнаты, «и пусть тебя терзают твои внутренности». Но потом я оставил его, уповая, что всю ночь он проведет без сна, страдая от самой яростной боли в желудке. «Богом и всем, что я почитаю истиной, клянусь, что не желал ему иного вреда. Я насылал на него страдания, желая, чтобы он метался в муках, и пылко надеялся, что подсыпал ему достаточно порошка, и что сам порошок не окажется слишком слабым. Но я не желал его смерти и не питал намерения умертвить его».